Глава 22. Возвращение. Пустота — это место, где ничего нет. Теоретически даже само по себе такое место существовать не должно, но я-то знаю, что оно есть. Оно во мне, в моей душе. Оно и есть моя душа, притягивающая тьму и отталкивающая все светлое и доброе. Самопознание — штука ответственная. Не зная я о своем даре, просто переступила бы через порог, не задумываясь о последствиях. Уже даже ногу занесла, но очень вовремя передумала. Ведь если все, что со мной происходит, — лишь иллюзия, то я могу бродить не по закоулкам искусственно созданного лабиринта, а внутри собственной сути. Лабиринт иллюзий, как и коготь Химеры, создавался для простых смертных и колдунов. На демонах его не тестировали. Но я-то демон. Даже если я просто запуталась в расчетах времени и все еще не умерла, а лежу под змеиной горкой в луже целебной воды и в окружении друзей, моей сути это не меняет. Я была человеком лишь в первой своей жизни, а во второй оказалась уже перерожденным демоном. Интересная задачка получается. Если так, то выходит, что перерожденный демон во плоти и с даром душевной пустоты был сначала отравлен ядом химеры, а потом еще и нахлебался воды на одну половину, состоящую из природной силы, а на вторую — из колдовской. У мироздания, наверное, ум за разум зашёл от такого количества водных данных, поэтому и последствия получились непредсказуемыми. Могли получиться. Я все еще не была уверена в своей правоте, поэтому и не решалась на отчаянный шаг. А вдруг за порогом находится моя собственная душевная пустота, которая поглотит меня целиком и не подавится. Вдруг моя привычка совершать необдуманные поступки намеренно подталкивает меня к распахнутой настежь двери в ничто. Для проверки я попыталась выбросить за дверь ботинок. Подождала немного, ботинок не вернулся, ничего интересного не произошло. Поэтому следующим метательным снарядом мной был выбран пуховик, который я прикупила заранее, пока цены на зимнюю одежду не выросли. Он тоже исчез во тьме. Ставить эксперименты на Нефёде или Власове я уже не рискнула, а вдруг они оба настоящие. Но пустота за дверью тоже была настоящей. И не только за дверью. Город за окнами моей квартиры тоже исчез. Остался лишь маленький клочок реальности, состоящий из двух жилых комнат, кухни, ванной, туалета и прихожей. Крошечное пятнышко света в кромешном мраке неизвестности. Откуда в пустоте взяться электричеству? Что фальшивое? Тьма за дверью или все, что я пока еще вижу, слышу и ощущаю? И где на самом деле я нахожусь? В каком из миров? Я взяла телефон, но позвонить никуда не получилось, потому что связи с внешним миром не оказалось. Даже вызовы на экстренные номера не сработали. Телевизор не включился, электрический чайник тоже. Газовая плита оказалась бесполезной, потому что по трубе не поступал газ». а лампочки в плафонах продолжали освещать комнаты, потому что мне нужно было видеть свое окружение. Стоило мне подумать о том, что они тоже горят не по-настоящему, и их свет угас. Тьма поглотила все вокруг меня. И, кажется, меня тоже. «Ну супер!» — проворчала я вслух и не услышала собственный голос. Чувства пропали. Даже страх и сомнения. Остались только мысли. Наверное, так должна выглядеть медитация. Абсолютный простор для самопознания и никаких раздражителей вокруг. Но если осталась способность думать, значит, потеряно еще не все. А мне уже и думать ни о чем не хотелось. Выудила из памяти улыбающееся личко Владика и сосредоточилась на этом воспоминании: Сколько ни живи, а все ведь получается приходящий уходящим почти все. Материнскую любовь можно вырвать из сердца магией, но что-то от нее все равно остается. Мужчину можно заменить другим. а родного ребенка нет если хорошенько подумать то все последнее время я даже толком не осознавала кто из них мне дороже власов или сын а теперь когда вокруг не осталось совсем ничего поняла что предпочитала вспоминать власова потому что мысли об утрате сына были более болезненными. я долго и старательно избегала этой боли никогда бы не подумала, что захочу испытать ее в полной мере и ни за что не догадалась бы что именно она позволит мне не потерять себя окончательно, потому что человек жив лишь до тех пор, пока продолжает чувствовать хоть что-нибудь». Точно не захлебнулась. «Толян, ты достал реально. Сказано же, что все нормально с ней. но ну, почти все. Если бы я знал, что она демон, даже не подумал бы ее в эту лужу совать. Если по частям, то вреда особого нет, а все вместе...» Словосочетание «по частям» заставило меня открыть глаза. «Я мне целая нужна, а по частям это уже явный перебор». По ощущениям было мокро, холодно и утро. «Элька, ты как?» Сразу же возникло перед глазами взволнованное лицо Власова. Моего Власова. Нормального живого Власова 50 лет от роду. Я подняла руку, дотронулась кончиками пальцев до его лица и улыбнулась. Это все, на что хватило сил. Толя схватил мою руку, сжал ее своими ладонями и начал целовать мне пальцы, чуть не плача. «Элька, родная, не пугай меня так больше никогда», — шептал он. «Ох, если бы я могла это обещать, было бы замечательно. С такой судьбой, как у меня, не знаешь, что в следующую минуту произойдет. Я вернулась в то сырое осеннее утро на следующий день после обряда инициации, когда друзья пытались спасти меня от действия яда-химеры с помощью целебной воды. Все осталось таким, как я помнила. Василий в дурацком шлеме с плюмажем, Люська в обнимку с котом-баюном, поваленная молодильная яблоня, восхищенное лицо Никиты Игоревича и напряженный взгляд Изабеллы. Все все было таким же, как я помню. Но мои сознания и подсознания уже привыкли считать, что с того дня прошло около трех лет. Неприятное ощущение вроде бы и радостно от мысли, что кошмар был ненастоящим, но одновременно и не верится в это. Давно я здесь лежу. Спросила я, запустив онемевшие пальцы в холодную грязь. «Часа три или около того», — ответил откуда-то сбоку Василий. Эль, раз уж ты пришла в себя, у меня традиционно есть для тебя плохая и хорошая новость. С какой начинать?» «Я демон», — ответила я, глядя при этом на Власова. «Ага, значит, можно озвучивать только хорошую», — обрадовался колдун. «Целебная вода вывела весь яд. Классная штукенция». Ник Игоревич аж две пятилитровые баклажки набрал для изучения. «Помоги мне сесть», — попросила я Власова, испытывая легкое чувство тревоги из-за того, что другие присутствующие молчат. Они смотрели на меня с таким подозрением, будто ждали, что я вскочу, расправлю перепончатые крылья и начну откусывать всем головы. Даже Люська пугливо жалась к своей прабабушке, хмуря светлые бровки. Факт моей демонической сути не беспокоил только троих — Власова, Васю и Кота. Сочетание противоречивых магических факторов оказало на меня неожиданный эффект. Яда в организме действительно не осталось, и моя внешность вернулась к нормальной. Разбираться в причинах и следствиях не было никакого желания, поэтому я поддержала мнение Василия о том, что победить коготь химеры помогла целебная вода. А еще какой-то фактор избавил меня от душевной пустоты. Я больше не чувствовала в себе этот дар. Он исчез. Зато проявилась истинная суть, но она, опять же, нисколько не беспокоила природную и колдовскую силы целебной воды. Все три силы мирно соседствовали в моей душе и теле, не пытаясь уничтожить друг друга. Теоретически так не должно было быть, поэтому я и начала тревожиться. А ответить на мои вопросы из присутствующих мог только кот Баюн, поскольку обширных знаний о демонах больше ни у кого не было. Зато вопросы были у всех, и ответы на них нужно было озвучить вслух. Киса Позвала я демонического зверя, бросающего косые взгляды на притихшую Люську. «А скажи-ка мне, пожалуйста, что я теперь из себя представляю?» «Я тебе и без киса это сказать могу», — ответила вместо баюна Изабелла. «Ты полудемон. У тебя душа демона, но тело человека, а сила колдовская. Необычный гибрид, так не должно быть. Но в целом, вроде бы, пока все вполне пристойно. Кажется, ты прошла через ускоренное перерождение». Если бы это произошло в источнике черной магии, ты стала бы просто демоном. Но у местной воды другие свойства». Я снова прислушалась к себе и поняла, что пока не готова давать оценку своим возможностям. Чувство было такое, будто собравшиеся у змеиной горки люди последние три часа не спасти меня пытались, а дружно пинали ногами. Каждая клеточка тела болезненно ныла, вызывая раздражение. «Жива, цела, выгляжу по-человечески», А с остальным будем разбираться по мере возникновения проблем, подытожила я и влюбленно посмотрела на Власова. Кулинария в Мухина еще закрыта, да? Хочу тортик. Два. А лучше пять.